Глава двадцать «По краю». «Артур, вот сейчас спокойно! Спокойно, твою мать! Они только и ждут твоего нападения!» В голосе осьминога слышалось волнение. «Олеся, вкали полную дозу успокоительного! Срочно!» «Только господин может мне приказывать!» Голоса в голове слышались как будто в отдалении. Сам не заметил, как сделал шаг. Потом еще один. А потом... И вовсе сорвался на бег, вместе с этим выпуская пыль. Послышался пронзительный гудок, и летевшая на метровой высоте машина резко сиганула вверх, стараясь избежать столкновения. Удачно. Хотя чего еще можно ждать от искусственного интеллекта? Там достаточно и пары мгновений. Удар. Двое щупалец бьются в выставленную защиту Вахи. Я делаю подсечку, одновременно с этим выстреливая несколькими отростками в сторону выхода из клуба. Оттуда как раз выбегало несколько быков, которых сразу же внесло обратно. Как минимум одного я пронзил насквозь. Что ж, не повезло ему. «Ах ты, тварь!» Ваха двинул рукой, и сверху на меня обрушился огненный молот. Бросаюсь в сторону и, врезавшись в припаркованную тачку, бью дагестанца в ответ. Он ловко уворачивается от щупалец и пытается набросить на меня огненную удавку. «Прикрою! Атакуй!» Вот так бы сразу, а то заладил со своим спокойно, будто заправский пацифист, а не кровожадный бог осьминог. Ваха слишком быстро и без труда реагирует на дальнобойные атаки, значит, надо сокращать дистанцию. Срываюсь с места и, оттолкнувшись щупальцами от асфальта, резко меняю направление. Дагестанец явно не ожидал подобного маневра, поэтому пропустил следующий выпад, прямой удар в висок. Отдаю команду осьминогу, чтобы тот контролировал выход из здания, а сам завалил Ваху на асфальт, взял его за грудки и нанес мощный удар головой в переносицу. Следом еще один. И еще. Лицо дагестанца залито кровью, но меня это не останавливает. Разум полностью отключается, а кулаки продолжают вдалбливать противника в землю. Ваха практически не сопротивляется. Собираюсь нанести еще удар, но неожиданно руку пробивает каменная плеть, и дёргает меня в сторону. Только теперь слышу на краю сознания. «Их слишком много!» Плеть дергает сильнее, отчего я отлетаю назад и снова врезаюсь спиной в уже поврежденную машину. Надеюсь, у ее владельца есть страховка от последствий суровых потасовок. Меня моментально окружают около двадцати быков. Использованные техники чередуются с ударами руками и ногами. Энергия пыли тратится слишком быстро. «Надо атаковать, иначе меня тут забьют нахрен!» «Во все стороны!» — выпалил я. Осьминог сразу сообразил, что к чему, выпустив восемь щупалец в противников. Я же бросился на ближайшего и, создав кинжал из нейтральной пыли, нанес несколько быстрых ударов в бок. Он заваливается на пол, а я бросаюсь на следующего. Короткая команда, и пыль налепилась на тело. «Двоечку в голову и у ворот!» Чувствую, как в спину бьется что-то тяжелое, отчего я делаю несколько шагов вперед и врезаюсь сразу в двух. Кинжал оказывается у одного из них в районе печени. Быстро вытаскиваю его и делаю отмашку. Бойки бросаются в стороны и готовятся к новой атаке. «Артур, осталось 18 процентов! Предлагаю воспользоваться старым пиратским правилом!» «Завязать драку и убежать?» «Именно!» Почувствовал металлический привкус во рту и сплюнул кровь на асфальт. Надо же, даже не понял, как пропустил несколько ударов. Очку мне отбили, что ли?» Паршиво, но нано робота справится с такой мелочью. «Оберепель!» Прорычал пришедший в себя Ваха. Выглядел он паршиво, вся рожа в крови, левый глаз сильно заплыл, да и на ногах держался с трудом. «А ты заставь!» Ухмыльнулся я, создав два кинжала и встав в боевую стойку. «Зачего?» Быков не надо было просить дважды. И в следующую секунду на меня снова обрушились десятки ударов. 14 процентов. Получаю удар в челюсть, но не обращая на него внимания. Перехватываю следующую руку и выворачиваю ее до характерного хруста. Мне бьют под колено, заваливаюсь. Один из дагестанцев выхватил пистолет, но я выбил его щупальцем четко в лицо Вахи. Тот снова схватился за нос и отшатнулся на несколько шагов. Чет не везет ему сегодня. Совсем не везет. Делаю кувырок, ловко подхватываю пистолет и делаю несколько выстрелов по ногам. Еще минус трое. Так и победить можно? Именно в этот момент в затылок прилетает каменным топором. Хорошо, хоть защита сработала, иначе валялся бы сейчас с проломленной башкой. Шесть процентов. Со злости выпускаю все обойму во владельца земляной пыли. Попал всего раз. Вот тебе и судорожная стрельба под эмоциями. Зато бросок пистолета в лоб одному из быков оказывается точным. Тот смешно вскинул руками и завалился на спину. Но эти сволочи снова на меня набросились. Да сколько их? Два процента. Пропускаю удар за ударом. Силуэт человека на краю зрения мигает красным цветом, сигнализируя об опасности. Мощный хук в челюсть отправляет меня в нокдаун. Я заваливаюсь на асфальт, и меня тут же начинают херачить ногами. «Артур!» Краем сознания слышу панический крик осьминога. «Один процент!» Какой-то бы со всего размаху бьет ногой в лицо, выбивая из защиты последние проценты. Он собирается нанести еще удар, но... В следующее мгновение его сносят мощным водным потоком. С трудом поворачиваю голову и смутно вижу человека, неспешной походкой двигающегося в нашу сторону. Зрение плывет, поэтому не могу рассмотреть его лицо. Вроде мужик. Или... жутковатая баба. Быки попытались броситься в его сторону, но первый же грохнулся на асфальт со свернутой шеей. Остальные решили не рисковать и медленно попятились к стенам клуба. «Признаться, я разочарован, Артур!» Послышался до боли знакомый голос. Устроил тут такое веселье, а своего тренера не позвал. Крылов с насмешкой посмотрел на людей шершня, затем достал электронку и сделал неторопливый вдох. Следом по воздуху поплыли клубы ментолового дыма. Внизу мигают системные оповещения. Не раздумывая, смахивал их. О повреждении практически всех органов мне и так прекрасно известно. Поднимаюсь на ноги и подхватываю зарядный жучок, брошенный крыловым, отправляя его в мешок в пыли. Минут десять, и можно будет еще немного подраться. Правда, уверен, что мне это не потребуется. Не думаю, что шершень настолько туп, чтобы связываться с ратником. А вот, кстати, и он. На улице показался владелец клуба. Он мрачно осмотрел устроенное побоище и приказал оказать помощь раненым бойцам. Таких оказалось сразу одиннадцать человек, включая Ваху. Последний сидел, прислонившись к стенке, и держался за окровавленное лицо. «Крылов!» С холодком произнес главарь группировки. От былой расслабленности не осталось и следа. Теперь он был предельно сосредоточен. «А ты у нас шершень, верно?» С легкой насмешкой произнес Валентин, присев на капот ушатанной машины и сделав еще одну затяжку. «Прости, не особо интересовался преступным миром Петербурга. Слушай, а если не секрет, откуда такая любовь к жалищам? Только не говори, что тебя покусали в детстве, и в память об этом ты решил взять себе такое прозвище». Быки резко насупились, а вот лидер группировки никак не отреагировал на эту подколку. «Я не ищу конфликта», — медленно произнес он. Крылов со скепсисом оценил мое состояние и удивленно вскинул брови. Ха! «Думаю, у моего ученика несколько иное мнение. Он сам набросился на моих людей». «Ваха!» — Шершень подозвал своего помощника. «Ты готов предоставить запись?» «Да!» Крылов снова изобразил удивление. Только теперь оно относилось ко мне. «Ты что, в одиночку набросился на целую банду?» Задал он риторический вопрос, а затем пробубнил. «Пиздец. А еще меня отморозком называют. Ну да ладно». «У вас есть какие-то претензии к парню? Может, хотите получить компенсацию за выбитые зубы и поврежденные органы?» Сказано было это настолько категоричным тоном, что несколько быков нервно сглотнули. Одно дело — драться с опасным, но все же подростком, и совсем другое — наехать на серьезного бойца. В этот момент вдали показались две патрульные машины. Они зависли на несколько секунд, а затем просто полетели дальше». Видимо, у местных полицейских есть определенные договоренности с владельцем улья». «У нас нет», — сдержанно ответил Шершень. «Он вообще старался не совершать резких движений. Возможно, потому, что прекрасно знал о взрывном характере Крылова. Тому только дай повод устроить побоище». «А у тебя, Артур, есть претензии к господину Шершню?» В голове снова всплыли слова «кто-то убил зяву». Я бросил на главаря банды гневный взгляд, затем подошел к нему и произнес: Еще ни хрена не закончена шершень. Ты даже не представляешь, кому перешел дорогу. Через десять минут мы подлетали к квартире крылова. Он настоял на том, чтобы сегодняшнюю ночь я провел в его гостевой комнате. Мне не верилось в его заботу. Скорее тренеру было в падлу еще раз срываться посреди ночи, чтобы вытаскивать меня из еще одной передряги. Квартира была большой и современной. Минимум мебели, максимум технологий. Все, как и в любом другом жилом небоскребе. «Падь будешь там». Он указал на стеклянную дверь с матовым покрытием. «Постельного белья нет, так что распечатай его на 3D-принтере. Остальное можешь заказать доставкой. За этой квартирой закреплен большой кредитный лимит. Ну и шмотки себе сделай нормальные. Завтра у тебя будет непростой день». Сперва не понял, о чем он, но потом обратил внимание на свою одежду. Порванная, вся в крови. Такую проще выбросить, чем восстанавливать. А что будет завтра? Тебя ждут несколько очень неприятных и тяжелых разговоров. Из-за чего ты сцепился с шершнем? Всегда считал его предельно осторожным типом. И не думал, что он станет избивать подростка посреди улицы. Он убил моего человека. Логичная реакция на твой перформанс. Хмыкнул Крылов. Или ты думал, что ваш удар по бизнесу остался ни для кого незамеченным? Да я только потому и оказался у этого клуба. Как только узнал, что твои пацаны напали на заправки, сразу полетел договариваться с шершнем. Думал, что он вас уже на кебаб презать летит. Я и сам бы справился. Как? Пафосной фразой даже не представляешь, кому перешел дорогу! Жесть какая-то. «Ты где эта хрень поднабрался? Ушу они?» «Драматично. Вы ее стиле». Он все равно ответит. Сухо произнес я. Мне было плевать на мнение Крылова. За спасение ему, конечно, спасибо, но наши разборки — это наши разборки. И я не успокоюсь, пока не завалю этого гребаного ублюдка и его сына. Блять, неужели Аслан действительно на это пошел? До сих пор не верилось. «Ответит, не ответит. Мне, если честно, похер». Крылов облокотился на стол и внимательно посмотрел мне в глаза. «Меня куда больше интересуют результаты сегодняшней драки». Никаких оповещений не прилетало. Только сейчас вспомнил, что они действительно были. Я открыл системные сообщения и нажал на первые из них. «Поздравляем, вы получили десятый уровень». Теперь ваша мозговая активность разогналась до нужного уровня и готова к управлению ментальной пылью. Пожалуйста, обратитесь к специалисту.